Глава 16. Сегодня все газеты напечатали, что какие-то люди взломали офисные помещения, расположенные на этажах с 10 по 15 небоскрёба Heine Tower. Выбрались через окна наружу и нарисовали на южном фасаде здания улыбающуюся рожу высотой в 5 этажей. А затем устроили пожар в комнатах, расположенных в центре гигантских глаз, так чтобы они сияли как живые над погружённым в предрассветные сумерки городом. На в агрессив газете видно, что рисунок похож не то на тыкву для Хэллоуина, не то на японского демона с купостью, висящего над городом в небе. А дым, вырывающийся из его глаз, прерисовывает к нему то ли густые брови ведьмы, то ли дьявольские рога. Некоторые кричали от страха, увидев это зрелище. Что всё это значит и кто это сделал? Даже когда огонь потушили, рисунок остался. И это оказалось ещё хуже. Пустые мёртвые глаза взирали с высоты на жителей города. Газеты всё в пишут и пишут об этом случае. Разумеется, это я об этом читал. И тебе бы ужасно хотелось знать, не является ли и эта выходка частью проекта Разгром. В газетах написано, что у полиции нет никаких ключей к случившемуся. Молодёжные банды или космические пришельцы? Авторы этого творения, кто бы они ни были, рисковали жизнью, ползая по карнизам. И вставаю на подоконнике с аэрозольными баллончиками чёрной краски в руках. И что такое комитет неповиновения или комитет поджогов? Возможно, гигантская рожа была их домашним заданием на эту неделю. Тайлер наверняка знает, но первое правило проекта Разгром гласит: не задавать вопросов, касающихся проекта Разгром. В комитете разбоя, проект Разгром, на этой неделе Тайлер заявил, что его метод руководству напоминает выстрел из пистолета. Пистолет просто направляет взрыв в нужную сторону, вот и всё. На последнем собрании комитета разбоя Тайлер явился с пистолетом и телефонным справочником в руках. Собрание проходит в том же подвале, где по субботам собирается бойцовский клуб. Для каждого комитета выделен свой особый день. Поджоги собираются по понедельникам, налёты по вторникам, неповиновение по средам, дезинформация по четвергам. Организованный хаос, анархическая бюрократия. Представьте к себе группы поддержки, что-то вроде. Итак, вечером во вторник Комитет разбоя предложил программу действий на ближайшую неделю. Тайлер ознакомился с ней и дал комитету домашнее задание. На следующей неделе каждый член Комитета разбоя должен ввязаться в драку с незнакомцем и проиграть в ней за стенами бойцовского клуба. Нет, не так просто, как кажется. Человек на улице сделает всё возможное, чтобы не ввязываться в драку. Идея заключалась в том, чтобы заставить подраться какого-нибудь бедологу, чем втянуть его в организацию. Позволить тому почувствовать в первый раз в жизни, что такое победить в схватке. Позволить ему потерять над собой контроль. Позволить ему избить тебя до полусмерти. Надо выдержать и не сорваться. Если победишь ты, всё пропало. Наша задача, ребята, говорит Тейлер, член комитета, напомнить этим людям о силе и власти, которой они сами располагают. Так что-то вроде вступления. Затем Тейлер начинает доставать из стоящей перед ним картонной коробки сложенные пополам блокнотные листки и разворачивать их. На этих листках предложения членов комитета по программе на следующую неделю. Каждый член комитета пишет своё предложение на листке в блокноте, висящем на стене, вырывает листок, складывает его пополам и опускает в коробку. Тайлер просматривает предложения и выбрасывает плохие. Вместо каждого выброшенного предложения он кладёт сложенный пополам пустой листок. Затем каждый член комитета вытягивает из картонной коробки по листку. Как объяснил мне Тайлер, Если кто-то вытягивает пустой листок, то у него на следующую неделю нет ничего, кроме домашнего задания. Если же тебе достается предложение, то ты, например, отправляешься в конце недели на пивной фестиваль и сбиваешь с ног парня, который справляет свои дела в химическом туалете. Или приходишь на показ мод в торговом центре и с галереи обливаешь участников земляничным вареньем. Если тебя арестовали, ты больше не член комитета разбоя. Если ты засмеешься, ты больше не член комитета. Никто не знает, кому принадлежит конкретное предложение, и никто, кроме Тайлера, не знает всех предложений, и какие из них были приняты, а какие он выбросил в мусорное ведро. А потом читаешь в газетах что-нибудь э неопознанным человеком, который прыгнул в его арс с открытым верхом, вырвал у водителя руль и направил машину в фонтан посреди площади. Остаётся только догадываться, не было ли это одним из предложений, которые вытянул не ты, а кто-то другой. Вечером, в следующий вторник, ты будешь вглядываться в лица собравшихся в полутёмном подвале на заседании комитета, пытаясь догадаться, кто именно из них выехал на Югуарев фонтан. Кто залез на крышу художественного музея и стрелял шариками для пейнтбола по скульптурам во внутреннем дворике? Кто нарисовал зловещую рожу на Хайн-тауэр? Представьте себе, что в ту ночь, когда происходили события на Хайн-тауэр, В офисное помещение проникла группа помощников-юристов. Дело производителей или курьеров, которые днем там работали. Может быть, они слегка выпили, хотя это и запрещено правилами проекта «Разгром». К некоторым дверям ключи у них были подобраны заранее. В других случаях они пользовались баллончиками с фреоном, чтобы взломать замок. Затем они карабкались, упираясь подошвами ботинок в кирпичный фасад здания. В то время как другие держали верёвки, которые раскачивались в воздухе, они высовывались из окон, рискуя потерять жизнь в той самой конторе, где день за днём вели размеренное, разграбленное по часам существование. А на следующее утро те же самые клерки и счетоводы с аккуратно зачёсанными волосами, с глазами красными от бессонницы, но трезвые, Стояли задрав головы в толпе и слушали, как люди вокруг недоумевают, кто бы мог это сделать. И как полиция уговаривает всех отойти от здания, в то время как водопады извергаются из потухших и закопчённых глаз гигантского монстра. Тайлер сказал мне по секрету, что на каждом собрании выдвигается не больше четырёх дельных предложений. Так что шансы вытянуть предложение равны 4 к 10. В комитете 25 человек, включая Тайлера. Каждому даётся домашнее задание: завязать драку и проиграть. Каждый вытягивает из ящика предложение. На этой неделе Тейлер сказал им: "Пусть каждый пойдёт и раздобудет себе пушку". Затем Тейлер дал одному из парней телефонную книгу и попросил его вырвать из неё любую рекламную страницу на выбор, а затем передать книгу соседу. Ни один из членов комитета не должен приобретать оружие в одном месте с другим. Это, сказал Тейлер, извлекая пистолет из кармана. Пистолет. И у каждого из вас на собрании комитета, который состоится через 2 недели, должен быть такой же. Оплатить покупку лучше всего наличными, сказал Тейлер. На следующем собрании вы все обменяетесь пистолетами, а затем заявите в полицию, что тот пистолет, который купили вы, был у вас украден. Никто не задаёт вопросов. Не задавать вопросов это первое правило проекта Разгром. Тейлор пускает пистолет по рукам. Удивительно, что такая маленькая штучка так много весит, словно нечто огромное, солнце, например, или гора, сжалось до её размеров. Ребята из комитета осторожно берут пистолет двумя пальцами. Каждому хочется спросить, заряжен ли он, но второе правило проекта Росгром гласит, что не следует никогда задавать вопросов. Может быть заряжен, а может и нет. Может быть, нам следует всегда исходить из худшего. Нет ничего проще и совершеннее, чем пистолет. Просто берёшь и нажимаешь на спусковой крючок. Третье правило проекта Разгром. Оправдания не принимаются. Спусковой крючок, сказал Тэллер. Освобождает боёк, а боёк бьёт по капсюлю. Четвёртое правило. Угать нельзя. Взрыв Выталкивает металлический снаряд из открытого конца патрона, а ствол фокусирует силу взрыва, направляя снаряд в нужную точку, сказал Тейлер. Так же как пушка направляет ядро, пусковая шахта ракету, и мучеи спускательный канал сперму в нужном направлении. Когда Тейлер придумал проект Разгром, он сказал, что проект этот не имеет никакого отношения к другим людям. Тейлеру всё равно, пострадают ли при его реализации другие люди или нет. Задача проекта заставить каждого его участника осознать то, что имеет власть над историей. И каждый из нас имеет власть над миром. Тайлер придумал проект Разгром в бойцовском клубе. Это был один из тех вечеров, когда в бой вступают новички. В ту субботу в клуб пришёл юноша с лицом ангела, и я вызвал его на бой. Таково правило. Новичок принимает бой. Я знал, что вызвал его потому, что меня вновь замучила бессонница, и мне ужасно хотелось разрушить что-нибудь красивое. Поскольку некоторые из ран на моем лице уже никогда не заживут, мне по части красоты терять особенно нечего. Мой начальник спросил у меня, что я такого делаю с дырой в моей щеке, что она никак зажить не может. Когда я пью кофе, объяснил я ему, я всегда вставляю в нее два пальца, чтобы не протекало. Бывают такие состояния, когда спишь полностью, кроме той твоей части, которая сознаёт, что бодрствует. В тот вечер в боксёрском клубе я бил этого новичка по его ангельскому лицу сначала костяшками пальцев, твёрдыми как железо, а затем, когда костяшки начали кровоточить, порезавшиеся зубы, выступившие сквозь порванные губы парнишки, я стал бить его нижней частью кулака, пока он не обмяк и не свалился на пол. Тайлер сказал мне позже: что он никогда не видел, чтобы я прежде что ли бы уничтожался таким остервенением. В тот вечер Тайлер и понял, что ему следует либо перевести деятельность бойцовского клуба на более высокий уровень, либо закрыть его совсем. За завтраком на следующее утро Тайлер сказал: "Ты вёл себя как маньяк, как психопат из комиксов. Что на тебя накатило?" Я сказал, что дерьмово себя чувствую и так, и не смог расслабиться. Я больше не получаю от боя кайфа. Возможно, у меня выработалось привыкание. Возможно, мне теперь требуются более сильные возбудители. Именно в то утро Тайлер и придумал проект Разгром. Тайлер спросил меня: "С кем я бился на самом деле?" Я полностью согласен с рассуждениями Тайлера о том, что мы чувствуем себя дерьмом и рабами истории. Я хотел разрушить всю красоту в мире, сжечь дождевые леса Амазонки. Пробить хлор-фтор углеводородами озоновый слой насквозь. Открыть сливные краны на всех танкерах мира и взбить заглушки со всех нефтяных скважин на континентальном шельфе. Я хотел убить всю рыбу, которую не в силах съесть, и изгадить пляжи Франции, которых никогда не увижу. Я хотел, чтобы весь мир дошел вместе со мной до точки. Избивая этого парнишку, я понимал, что мне хочется вышибить мозги к каждой панде, который не желает размножаться ради спасения своего вида, и каждому киту или дельфину, который сложил лапки и выбросился на берег. Не надо считать это вымиранием. Считайте это сокращением штатов. Тысячелетия людишки терехались на этой планете, мусорили на ней, засирали её, а теперь история требует, чтобы я подчищал за всеми и платил по их счетам, плющил консервные жестянки, предварительно вымыв их до чистоты. Отчитывался за каждую каплю использованного моторного масла, и я должен заплатить за ядерные отходы и за ёмкости с горючим, зарытые в землю, и за оползни, разрушающие подземные захоронения токсичных отходов, за всё то, что натворили предыдущие поколения. Я держал голову ангелочка на одной руке, как младенца или футбольный мяч, а костяшками второй молотил его лицо, молотил, пока губы у него не лопнули. А затем добивал его локтем, пока он не рухнул бесформенной кучей на землю. А как кожа у него на скулах не почернела и не прилипла к костям черепа. Я хотел вдыхать дым пожарищ. Птицы и олени никчёмная роскошь, а хорошая рыба это дохлая рыба. Мне хотелось жечь Лувр, раскрошить молотком на мелкие кусочки греческую коллекцию в Британском музее и потереться Моной Лизой. Натнень этот мир принадлежит мне. Этот мир отныне принадлежит мне и только мне. древней давно в могилах. Именно в то утро за завтраком Тейлер и придумал проект Разгром. Мы хотели освободить мир от груза истории. Мы завтракали в доме на бумажной улице, и Тейлер сказал: "Представь себе, что ты сажаешь редиску и картошку возле пятнадцатой лунки заброшенного поля для гольфа, или охотишься на лосей в сырых лесах на склонах каньона вблизи от развалин Рокфеллер-центра, или собираешь корнеплоды возле каркаса Космической иглы". наклонившийся под углом в 45 градусов. Мы распишем фасады небоскребов и превратим их в наши гигантские тотемы и вампумы. Каждый вечер то, что уцелело от человечества, будет собираться в пустых зоопарках и запираться в клетках, чтобы не подвергнуться нападению медведей, диких кошек и волков, которые будут по ночам взирать на нас через пруть и решеток. «Переработка отходов и ограничение скорости движения — это полная чушь», — сказал Тайлер. Мне это напоминает тех курильщиков, что решают бросить курить, лёжа на смертном одре. Проект Разгром спасёт мир. Наступит ледниковый период для культуры. Искусственно вызванные тёмные века. Проект Разгром вынудит человечество погрузиться в спячку и ограничить свои аппетиты на время, необходимое земле для восстановления ресурсов. Это единственное оправдание анархии, говорит Тейлер. Ты только задумайся. Бойцовский клуб делает мужчин из клерков и кассиров. Проект Разгром сделает что-нибудь более приличное из современной цивилизации. Представь, говорит Тейлер. Лося, бредущего мимо разбитых витрин супермаркета и гниющих куч красивых платьев и фраков на плечиках. Мы будем носить одну одежду из кожи, которой нам хватит на всю жизнь, и карабкаться по стволам лиан толщиной с руку, которые обовьют небоскрёбы. как в сказке от Джеки и волшебным горошки. Вскарабкаешься выше крон влажного леса, а там воздух такой чистый, что можно рассмотреть крошечные фигурки людей, молотящих зерно и раскладывающих полосы кабаневого мяса вялиться на протянувшейся на тысячи миль и раскалённой августовским солнцем пустой восьмирядной скоростной автострады. Такова цель проекта Разгром, сказал Тайлер. Полное и немедленное уничтожение цивилизации. Какой будет следующий этап проекта Разгром, не знает никто, кроме Тайлера. Не задавать никогда вопросов это второе правило проекта Разгром. Пуль покупать не надо, говорит Тайлер членом комитета разбоя. И на тот случай, если у вас возник такой вопрос, отвечаю вам: да, нам придётся убивать. Поджоги, разбой, неповиновение и дезинформация. Не задавать вопросов, никогда не задавать вопросов. Никаких извинений, никакой лжи. Пятое правило проекта Разгром. Тайлер всегда прав.